Трое островитян, мы можем употребить здесь это выражение, были молчаливы, серьезны и задумчивы в продолжение утренней закуски. Выражение лица Юдифи доказывало, что она провела тревожную ночь. Мужчины думали о событиях, которые ожидали их в этот день. Бумпа и молодая девушка обменялись несколькими комплиментами, ничего не говоря о своем положении. Наконец, Юдив перед выходом из-за стола первая прервала всеобщее молчание. «Страшно подумать, Зверобой, что нашим пленникам и бедной Гетти грозит, может быть, величайшая опасность. Мы непременно должны что-нибудь придумать для их освобождения. Я готов на все, Юдив, если мне укажут на подходящие средства. Знаю очень хорошо, что не безделится попасть в руки краснокожих» после несчастных попыток, которые завели в их стан вашего отца и Генриха Марча. Такой беды, признаюсь, я не пожелал бы и злейшему врагу, а тем менее своему товарищу, с которым путешествовал и делил хлеб-соль. Может быть, вы, Юдив, имеете в виду какой-нибудь план? Самое лучшее средство, по моему мнению, задобрить этих дикарей какими-нибудь подарками – Иракезы, я знаю, очень жадны к подаркам. И надо доказать, что им гораздо выгоднее приобрести себе здесь, на месте, какую-нибудь драгоценность, чем вести обоих пленников к французам. Этот план не дурен, Юдив, если действительно окажутся у нас под руками такие вещи, которые могут соблазнить жадного индейца. Дом вашего батюшки очень удобен и построен с большим искусством но не видно, чтобы в нем хранились большие драгоценности. «Есть, правда, здесь хороший карабин и бочонок с порохом, но, по-моему, двух человек за безделицу не выкупишь. К тому же еще...» «Что такое?» — спросила Юдив с живейшим нетерпением, заметив, что молодой человек не решался высказать своей мысли, вероятно, из опасения ее огорчить. «Дело, видите ли, вот в чем». Французы обещали за неприятельские скальпы такие деньги, за которые можно купить отличный карабин, ничуть не хуже, чем у старика Гуттера, и, по крайней мере, два таких же бочонка с порохом. «Это ужасно!» — прошептала молодая девушка, пораженная простым и ясным изложением дела. «Но вы забываете, Зверобой, мои наряды, а я уверена, что они имели бы большую ценность в глазах ирокесских женщин». «Ваша правда, Юдив, но хватит ли у вас самой охоты и желания отказаться от своих драгоценностей? Я знал людей очень храбрых, но только до наступления опасности. Знал и таких, которые, выслушав рассказ о бедном семействе, готовы были отдать себя все до последней рубашки, но потом, как только приходилось притворять в дело великодушные мысли, Им становилось жаль самые незначительные безделицы. К тому же, Юдиф, вы красавица. Как же вам отказаться от вещей, которые так нужны вам, чтобы оттенить вашу красоту? Это нелегко.